Глава двадцатая. Не знаю, удалось ли Мору поработать этой ночью, поскольку заснула я все же далеко не сразу. Но поутру претензий он мне никаких не высказал. Между нами вообще царила некая напряженная неловкость, даже припираться не хотелось. «Но сегодня у меня ведь никаких встреч не назначено», спросил он меня за обедом. «Нет, вы же так и не скорректировали расписание на эту неделю. «Надо с кем-то связаться?» — с готовностью отозвалась я. «Прямо образцовый секретарь». «Нет, отправимся к профессору Готсбери. Нужно прояснить ситуацию с рисунком на перстню. И правы ли вы в своих подозрениях? А после, когда вернемся, составим расписание». Мор тоже вел себя излишне спокойно и вежливо. «Прямо образцовый начальник». Тишину дома внезапно нарушил дверной колокольчик. Матильда сегодня должна была прийти позже, поэтому на звонок никто не вышел. «Пойду, открою». Я, забывшись на секунды, подхватилась и направилась в прихожую. Мор тоже будто ушел в свои мысли в этот миг, поэтому я опомнилась только у входной двери, осознав удивительное. Расстояние между нами уже превысило эмпирически выведенный максимум — «двадцать шагов», а до сих пор не дали о себе знать. Мор продолжал сидеть в гостиной, и ничто не препятствовало моему движению. Заклятие внезапно исчезло? Сердце радостно подпрыгнуло, но очередной перелив колокольчика заставил меня вспомнить, куда, собственно, я шла. На пороге стоял светловолосый парень в синем плаще, который на груди был украшен гербом империи. А в руках он держал большую голубую коробку перевязанную розовым бантом. «Добрый день!» Блондин улыбнулся и поклонился. «Лея Валерия Корженевская здесь живет. «Да...» От неожиданности я запнулась. «Это я...» «Вам подарок от Его Императорского Величества Анлейна Баум Гаттен Фредлих Третьего!» Торжественно произнес посыльный и вручил мне коробку. Я была настолько обескуражена, что не знала, как и реагировать, а парень, между тем... Снова поклонился и, пожелав удачного дня, направился к экипажу, который ждал его у ворот. Герб на дверцах кареты в очередной раз подтвердил, что это действительно посланник от императора. Кто это был? В дверях гостиной наконец появился мор, а, заметив коробку, сразу подозрительно прищурился. Вот, подарок принесли от императора. Пролепетала я, все еще пребывая в растерянности. «От императора». Вежливого спокойствия на лице Мора как не бывало. Зато в следующую секунду вернулась ленточка, принявшись настойчиво подергивать меня за запястье. Эх, рано радовалась. «Так мне сказали, сама удивлена», — призналась я, и вдруг услышала странное шуршание в коробке. «Там что-то шевелится», — прошептала я, испуганно взглянув на Мора. «Не открывайте, некромант». Тотчас выдернул коробку у меня из рук. Я сам открою. Мало ли. Он направился обратно в гостиную, поставил подарок на стол и, осторожно приоткрыв крышку, застыл с ней, держа на весу. Что там? Я с опаской подошла ближе. Когда же увидела содержимое коробки, удивленно вскрикнула. Оттуда на нас сонно смотрел маленький йог. Как остроумно, — процедил Мор. Какой хорошенький! Я уже взяла йока на руки. Он был заметно меньше, пипи, -пи, но такой же пушистый, беленький. Правда, не с голубыми, а с зелеными глазками. Некромант же между тем нашел на дне коробки открытку и с пренебрежением протянул мне. Вот еще. Послание. Я заметил, что вчера вас восхитил йок моей тетушки, герцогини Хират. И я решил, что вы будете рады иметь такого же. Надеюсь, мой подарок вам понравится и будет напоминать обо мне. Анлейн Баум Гаттон Фредлих III. Мор явно тоже успел прочитать это, поскольку его лицо приобрело кислое с налетом презрения выражение. Но я тоже пребывала в некой растерянности. Получается, теперь это мой йог? Получается, ваш. Некромант. Взял из фруктовницы яблоко и принялся перекидывать его из ладони в ладонь, как мячик. «И что мне с ним делать? Как ухаживать? Я ведь в этом не разбираюсь». «В этом я вам не помощник», — спросите у Матильды. «А вы не выставите его за дверь? Почему-то возникла у меня такая мысль». «Если он не будет путаться у меня под ногами, не выставлю. А вы хорошенько присматривайте за ним, иначе...» «Выставите меня вместе с ним». Я крепче прижала к себе пушистый комочек, который сразу засопел, уткнувшись мне носом в грудь. Мор проигнорировал мой вопрос и с хрустом откусил от яблока. «А у йоков есть пол? Это мальчик или девочка?» заинтересовалась я, но тревожить малыша, задремавшего на моей груди, побоялась. «Как думаете?» «Меньше всего мне хочется думать о том, какого пола ваш йок». «Так и скажите, что не разбираетесь», — тихо произнесла я, а, заметив, что Мор на меня не смотрит, показала ему язык. «Только когда закончится ваш трудовой контракт, не забудьте забрать Йока с собой. Мне живность в доме не нужна», — продолжал бубнить Мор. «А вот тут я озадачилась и даже расстроилась. Забрать-то я Йока заберу, но как объяснить, кто он в моем мире?» Ни на кошку, ни на собаку он не похож, а от мамы моей вообще ничего не скроешь. Заканчивайте любоваться своим подарком, — прервал мои мысли некромант. И собирайтесь, нам нужно к профессору Готсбери. Матильда пришла вовремя. Я как раз пребывала в замешательстве, не зная, можно ли оставлять Йока одного в доме. Увидев моего нового питомца, она, конечно же, тоже высказала восторг. А когда узнала, что он еще и подарок от императора, «Я позабочусь о нем, сказала Матильда, с благоговением принимая у меня малыша. «Не волнуйтесь». Мор в этот момент снова недовольно хмыкнул, затем поторопил меня и первый вышел за дверь. «Вы заметили, что на какое-то время узы между нами удлинились, а может, и вовсе исчезли?» — вспомнила я уже по дороге в центр когда принесли подарок, и я пошла открывать дверь». «Действительно». Мор задумался. «С чем это может быть связано?» А я опять вспомнила о нашем поцелуе и моменте, когда он расстёгивал мне платье. В груди на миг все сжалось, а по телу пробежала горячая волна. Неужели именно это? Наши взгляды с Мором внезапно встретились — И мне вдруг показалось, что он подумал о том же. Меня вновь бросило в жар, но я поспешила сказать, отводя глаза. Даже не представляю, с чем это может быть связано. И я. Тоже излишне быстро отозвался Мор. Подождем возвращение Леи хират И вновь это неловкое напряженное молчание, которое длилось до самого магазина Гонсбери. «Кристиан, что-то случилось?» Хозяин лавки удивился увидев нас на пороге или в прошлый раз забыл что то купить он улыбнулся нет лиерд готсбери я пришел поговорить вернее спросить кое о чем ответил мор я слушаю тебя профессор стал серьезным что за вопрос ваш перстень мор показал на его кольцо откуда он у вас перстень Льерд Готсбери посмотрел на свою руку. «Это семейная реликвия, если так можно выразиться. Досталось мне от отца». «А что означает рисунок лилии?» «Знак нашего рода». Льерт улыбнулся. «А не было ли еще и кулона с таким же знаком?» поинтересовалась уже я. «Кулон?» Профессор вскинул на меня удивленный взгляд. «Был». А «Откуда вы знаете?» Я переглянулась с Мором. «Мы не уверены, но, кажется, видели кулон с похожим рисунком. Поэтому и интересуемся». Ответил он Льерду Готсбери. «И где же вы его видели?» Тот оживился. «В одном захоронении я проводил ритуалы и...» «И далеко находится та могила?» Перебил его профессор. «Достаточно далеко». — отозвался Мор уклончиво. Видимо, ему не хотелось признаваться, что именно он там делал. «Дело в том», — взволнованно заговорил Льерт Готсбери, «что в комплект к перстню действительно шел кулон. Их создали еще для моего прадеда, а он разделил их между своими детьми. Сыну, моему деду по отцу, достался перстень, а дочери кулон». Но дочь спустя время пропала, и кулон вместе с ней. Пропала? Мы вновь переглянулись с Мором. Да, ее долго искали, но не нашли. Говорят, она сама сбежала. И, к слову, в то время она была уже в зрелом возрасте. Вроде как любовь у нее была с некромантом одним. Крейном. Может, слышали о таком? Он довольно известная личность, только никто не знает, где он провел последние годы своей жизни и где похоронен?» «Конечно, слышали. Мор уже принял невозмутимый вид. Мы ведь даже в академии его биографию проходили». «Ну да, точно», — профессор усмехнулся. «У меня уже тоже с памятью нелады». «Так что с сестрой вашего деда?» — напомнила я. «При чем тут их любовь?» «Любили они с молодости друг друга». «Отец ее, прадед мой, был против этого», — отозвался Льерт Готсбери. «Выдал ее замуж за другого, а Крейн уехал. Сестра деда прожила с мужем своим лет десять, может, больше. Детей не было у них. А потом она пропала, точнее, сбежала, говорят, как раз с Крейном. Муж ее долго искал, но так и не нашел. А через несколько лет он скончался. Но сестра деда так и не объявилась. О Крэйне ещё иногда возникали слухи, что, мол, видели его то там, то тут, но ни разу никто не упоминал, один ли он был или с женщиной. Дед еще какое-то время продолжал поиски сестры, но так и не напал на ее след. Вот такая история о кулоне. Я знаю от отца но не думал, что когда-нибудь услышу о нем вновь от других людей, еще и от тебя, Кристиан. Мне бы очень хотелось посмотреть на него, удостовериться. И если вдруг это действительно тот самый кулон, я был бы счастлив вернуть его в семью. Так где находится то захоронение? Я, возможно, скоро сам отправлюсь туда снова, профессор. — быстро ответил Мор. — И привезу вам тот кулон. Вам же не стоит отруждать себе и ехать так далеко. К тому же захоронение находится в горах. Для вас путь туда может оказаться трудным. Я буду безмерно благодарен тебе за это, Кристиан. Льерт Готсбери тепло улыбнулся. И даже подарю тебе за это несколько плодов подземного дерева. Мне как раз... В начале следующей недели должны доставить свежие, прямо после новолуния. Но Мор, вместо того, чтобы обрадоваться или поблагодарить профессора, вдруг встрепенулся, а на лице его отразились озабоченность и даже испуг. Какое сегодня число? Его взгляд метнулся к большому календарю, висевшему на стене за прилавком, после чего некромант еще больше помрачнел. Нам надо идти, профессор, извините. Все в порядке? «Кристиан?» — заволновался тот. «Да, все в порядке. Я просто кое о чём вспомнил. Срочно!» И Мор, подхватив меня под локоть, потянул к дверям. «Спасибо за разговор, профессор. Я свяжусь с вами, как будет что-то известно про кулон».